Ну а третье, наверное, взволнует его не больше, чем поход в супермаркет. Почему-то от этой мысли Аргайл не почувствовал себя счастливее. Добрый вечер, мистер Аргайл, сказал незнакомец, я присяду, не возражаете? Чувствуете себя как дома, ответил Аргайл, стараясь скрыть волнение. Только боюсь, мы до сих пор не представлены друг другу. Не похоже было.